как в начале века господствовала смутополитическая, вследствие того, что законность московского царя была заподозрена. Подле царствующего града явился враждебный стан Тушинский. Так теперь подле правительства церковного явился враждебный стан Раскольнический, где порицалось, отвергалось это правительство как незаконно действующее. Как во время политической народ зашатался, когда явились два царя, и двое люди несогласием, и не знали, кому и чему верить, так теперь смутился, зашатался народ, когда встало сопротивление правительству церковному. Следствия раскола не ограничились одним кругом явно отколовшихся от церкви. Недоумение и холодность к церкви стали овладевать массами, не могшими дать себе ясного отчета в том, на чьей стороне правда. Точно так, как прежде недоумение, равнодушие владело массою, не знавший, кто прав, цар ли Василий Шуйский или тот, кто воюет с ним под именем Дмитрия. На эту шатость и равнодушие к церкви вследствие раскола указывают современники Петра, которые хвалят его за то, что он мирскими средствами заставлял охладевших быть внимательными к церкви и ее требованиям. А тут еще новые, неблагоприятные условия. Прежде учительство вообще принадлежало исключительно духовенству, а теперь раскольники взяли себе других учителей. Для нераскольников же явились учителя иностранные с своими религиозными воззрениями. Прежде высшее относительно знание принадлежало духовенству, сословию по преимуществу грамотному, обязанному быть грамотным. А теперь, вследствие требований преобразователя, другое сословие, служилые люди также получают обязанность быть грамотными, образованными, и, имея более средств приобрести сначала внешний лоск образованности, получают через это больше внешние преимущества пред духовенством. Прежде, когда духовенство было по преимуществу грамотным, образованным сословием, кто мог говорить о невежестве духовенства, кроме пастырей церкви на соборах? А теперь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 представляет царевна Софья Алексеевна. От сестры перейдем к брату. В обществе тронувшимся, сорвавшемся с своих старых основ, носившем в себе разделение, борьбу, в обществе, которое мало выработало сдержек для силы сильных, которое имела Иоанна IV, в этом обществе на самом верху его родился человек, одаренный громадными силами.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 Как оно воспитает, образует исполина. Общество представило Петру в наставники Зотова и для первого сильного впечатления кровавые сцены стрелецкого бунта. Для Петровых деда-отца-брата, недоступный окруженный священным величием и страхом дворец, служил тем же, чем терем для древней русской женщины. Охранял нравственную чистоту.